Глава 26. Император. Ворота дворца были надёжно заперты. По крайней мере, внутри, наверное, думали, что это так. Я не стал тратить время на то, чтобы перелезть через стену. Я просто взял хороший разбег и врезался в дверь плечом. Скрипнул раздираемый металл, затрещало ломающееся дерево. Изрядно деформировавшись, ворота распахнулись. — Зачем ты ломаешь собственность императрицы? Полегче, дружок, полегче. Если ты продолжишь в том же духе, то вместо дворца ты вернёшь ей лишь дымящиеся руины. — Всё нормально. Я спокоен. Они же не хотели нас пускать, вот я и постучался. — Ну, раз ты так говоришь, то тогда, конечно, умолкаю. За воротами нас встретил небольшой внутренний дворик, вымощенный брусчаткой загадочно блестящий в лунном свете. Здесь не было ни единой живой души и ни единого источника освещения. Казалось, что замок вообще мёртв, и мы не найдём никого не только тут, но и внутри. Надеюсь, что это не так. Я уверенно пошёл вперёд к мощным деревянным дверям, перекрывшим вход в главное здание. Именно оно, этот донжон, если повернётся язык так назвать воздушное и элегантное строение, и пронзал небеса своими шпирями, видимыми с любой крыши города. Тора опасливо сжалась ко мне, не отходя ни на шаг и бросая по сторонам насторожные взгляды. После того, как мы пересекли линию ворот, об уничтожении которых она, кстати, ни слова не сказала, её поведение, в принципе, сильно изменилось. Из боевой и отчаянной волшебницы она превратилась в напуганное маленькое существо, которое явно чувствовало себя здесь, не в своей тарелке. С одной стороны, это было понятно. Её наверняка сейчас преследовали призраки прошлого. Всё то, что она старалась забыть и даже забыла. А тут на тебе. Снова этот замок, в котором погибла вся её семья, и чуть не погибла она сама. «Почему тут никого нет?» — жалобно прошептала Тора. Казалось, что она просто пыталась хоть чем-то разбавить эту густую обволакивающую тишину. А кто тут должен быть? «Стража, слуги. Торговцы во внутреннем дворе часто бывали. «Делегации всякие», — я усмехнулся. «Ночью? Нет, не думаю, что мы вообще кого-то тут встретим. Тайфон наверняка бросил атаку на нашу армию все силы, и всех, кто не представляет от себя интереса с военной точки зрения, отправил из замка в Он же понимает, что никто из них всё равно не сможет не то что остановить, а даже задержать меня. Тем более с тобой. Так что здесь мы встретим от силы каких-нибудь телохранителей Императора, ну и ещё самого, если он, конечно, никуда не сбежал ещё». Он не сбежал. Ему нужны твои части демона точно так же, как тебе нужны его крылья. Если он будет бегать от тебя, то как он их получит? Он, наоборот, желает с тобой встретиться. Не исключаю, что именно поэтому он это слал прочь всех остальных, чтобы исключить саму возможность, что доспехи и копье достанутся не ему, а кому-то другому. Что ж, звучит логично. Тогда не будем заставлять его ждать. Внутреннюю дверь донжона даже выносить не пришлось. Она оказалась не заперта. Я слегка толкнул одну створку, и она неожиданно легко, будто весила не несколько десятков килограммов, а не больше пёрышка, повернулась на петлях, открывая проход внутрь. Обернувшись на Тору и призывно качнув головой, я вошёл во дворец. И именно дворец. Это был не замок, не крепость. Даже моих скудных познаний средневековой фортификации было достаточно, чтобы это понять. Что снаружи, что внутри, дворец выглядел возвеличенным и одухотворённым, полным красоты и гармонии. Никаких характерных для военного дела рубленых линий, прямых углов, прочных, но неказистых материалов. Прямо за дверями нас ждал небольшой, абсолютно пустой зал с паркетом на полу и вычерной лепниной по стенам. Возле противоположной от входа стены стояли три огромные, в рост человека, декоративные расписные вазы. А в левой и правой стенах виднелись двери, ведущие вглубь дворца. Двери тоже были непростые, белое дерево и позолота, а по бокам от них стояли на постаментах небольшие скульптуры фигуристых девушек, несущих на плечах кувшины. «Нам куда?» — спросил я у Торы, закончив оглядывать дворец. «Всё зависит от того, куда ты хочешь попасть», — шепотом ответила Тора. «А где мы найдём тайфона?» «А я откуда знаю?» — Тора вспыхнула, на мгновение став похожа на саму себя. Откуда мне знать, где вам, демонам, комфортно торчать? Хм. А это мы сейчас выясним. Эй, рогатый, где тебе было бы комфортно во дворце? Неправильный вопрос задаешь. Комфорт тут ни при чем. Ищите самый большой зал в этом здании. Может, даже не зал, а внутренний двор. Это еще почему? От айфона крылья. То, что позволяет пользоваться пространством как собственной рукой. Как ты думаешь, Обладая такой силой и понимая, что единственный его шанс справиться с тобой — это пользоваться всеми возможностями крыльев, он будет летиться в какой-то коморке? А нет, и еще раз нет. Нам нужно самое большое помещение, какое только найдется. — Тогда тронный зал, — кивнула Тора, когда я пересказал ей разговор с демоном. — Внутреннего двора тут нет, или, вернее, есть, но он весь отдан под хозяйственные постройки, так что свободного места там нет. А вот тронный зал — другое дело. Там постоянно принимались огромные делегации, так что и размеры его соответствуют. — Отлично. Веди. Тора смело протянула руку к моим пальцам, закованным в броню, но остановилась, не дотронувшись. Её пальцы неуверенно шевелились, будто она хотела взять меня за руку, но то ли боялась, то ли стеснялась. Я пожелал, чтобы доспех исчез, и когда костяная броня отступила, сам взял ладонь Торы в свою. В конце концов, если понадобится, Я снова облачусь в свою защиту меньше, чем за четверть секунды. Волшебница подняла удивлённый взгляд и просияла. И уже уверенно потащила меня за собой по коридорам дворца. Свободной рукой на всякий случай я держал копьё. Залы неторопливо сменялись, отграничиваясь друг от друга тяжёлыми резными дверями. Мебель в них стояла тоже резная и вычурная, даже на вид недешёвая. Колченогие мягкие кресла, массивные столы которые на вид даже я не смог бы сдвинуть, огромные шкафы, в которых можно спрятать целую роту солдат. Проходя мимо, Тора нет-нет, да и опускала на гладкое шлифованное дерево ладони, проводила, не замедляя шага, словно гладила любимого пса, словно осторожно оздоровалась тем, кого была вынуждена надолго покинуть. «Помнишь?» — тихо спросил я. «Всё!» — выдохнула Тора, одним словом выразив всё, что у неё на душе, так, что я всё это понял. И вот, наконец, мы дошли к особенно большим дверям. Такие же вычерно роскошные как и остальные. Они упирались практически в потолок, и совершенно непонятно было, для кого они такие огромные тут вообще существуют. Тут что, делегации великанов предполагались? «Всё», <связываем> — упавшим голосом сказала Тора, остановившись перед воротами. «Дальше тронный зал». И я скосился на волшебницу. «Боишься?» «Безумно», — тихо призналась Тора. «Ничего, всё обойдётся». — приободрил я. — В любом случае, уже поздно. И я толкнул двери. Осторожно и мягко, чтобы ненароком не внести их внутрь зала, но они всё равно распахнулись от лёгкого толчка, будто двери салуна, выбитые сапогом, особенно наглого ковбоя. Открывшийся зал прожал воображение своими размерами. Какие там двери для великанов? Тут весь зал был для великанов, для циклопов, для титанов. Высота до потолка была в три этажа, И эти этажи были представлены длинными балкончиками, опоясывающими зал по периметру. Балконы опирались на колонны, срастающиеся своими вершинами встреччатые арки, и только в том месте, где мы вошли, они перерывались, оставляя над головой свободное место. Но не совсем свободное. Здесь располагались выходы из двух винтовых лестниц, прошивающих этажные балконы насквозь. Наверняка раньше с этих балконов наблюдали за всякого рода церемониями, всякого рода высокопоставленные и важные лица. Сейчас же зал был пуст. Пол, сложенный из цветных, плоских камней, которые лежали в странном порядке, словно складываясь у рисунок, который из-за его огромных размеров невозможно было понять, покрывала лишь красная ковровая дорожка, ведущая к стоящим на другом конце троном. Тронов было три. Самый большой в центре, поменьше справа от него, И ещё меньше слева. Троны были ярко освещены не весь откуда падающим светом, но падающим так хитро, что сидящая на центральном фигура, скучающая, подложившая кулак под голову и закинувшая ногу на ногу, оставалась в тени. Тем страннее это было, что никаких окон в тронном зале просто не существовало. Однако же свет откуда-то проникал сюда, превращая кромешную тьму в лёгкий сумрак. Он будто былился равномерным потоком с потолка и лишь над тройкой тронов переходил в режим яркого, но хитро выдуманного софита. Кроме фигуры на троне и меня с в зале никого не было. Ожидаемо. И даже хорошо. «Не расслабляйся!» «Да я и не собирался». А, -а, -а рассказывай. Этот мудила вообще-то несколько лет с крыльями живет, так что всяко налогчился ими орудовать лучше, чем ты доспехами» которым пара месяцев, и копьём, которое вообще вчера появилось. — Да нормально всё будет. Чего ты начинаешь? — Ну что же вы стоите? — разнёсся по залу тихий, вкрадчивый голос. — Проходите, не стесняйтесь. От его спокойствия стало немного не по себе. Снова возникло ощущение, что мы с Торой где-то что-то не поняли и своими ногами пришли в расставленную ловушку. Но нельзя выдать это противнику. С очень большой вероятностью он тоже сейчас делает хорошую мину при плохой игре и пытается нас убедить, что ситуация под его контролем. Так всегда происходит в любом бою. Какой бы ни была плохой ситуация, всегда делать вид, что всё идёт по твоему плану. Противник боится тебя точно так же, как ты боишься его. Вопрос лишь в том, кто проявит свой страх первым. «Тебя, что ли, стесняться?» — хмыкнул я. «Я даже лица твоего не видел ни разу. Как я могу тебя стесняться?» «Что ж, я слышал, что ты необычный человек, белый гвардеец», — судя по голосу, тоже усмехнулся император. «Но ни за что бы не подумал, что ты такой наглый. Это мне нравится. Мне вообще нравятся необычные люди. Я даже сделаю вид, что действительно поверил тебе насчёт того, что ты никогда не видел моего лица. И я покажу его». Император неторопливо поднялся с трона и сделал шаг вперёд, прямо в луч падающего с потолка света слове император, раньше у меня в голове рисовался усатый бородатый дядька с длинным лицом и в синем мундире. Даже не знаю, почему. В других случаях, когда я пытался найти какие-то другие ассоциации, это был толстый мужик с длинными тонкими усами, висящими, как недоваренные макаронины, в смешной черной шапочке с плоским верхом и желтом халате, расшитом драконами и змеями. Халат обязательно перехватывал красный яркий кушак, за который император чинно заправлял большие пальцы. Реальность оказалась намного интереснее, мысленно попросив демона прибавить масштаба, я внимательно взглянул на императора. Я смотрел на алого гвардейца. На какого-то другого, то ли улучшенного, то ли наоборот деградировавшего, но однозначно нарачью тварь, которых я час назад насаживал на копье десятками. Точно та же самая черно-красная броня, неровная и бугристая, местами выпирающая броневыми пластинами, а местами будто бы перевитая какими-то живыми жилами и венами. Единственное, что отличало императора от алых, у него не было никакого оружия. У него и рук-то не было видно под плотным слоем этой биологической брони, по виду ничем не уступающей моим собственным доспехам. А ещё у него был другой шлем. Стальной шлем никакой демонической брони, украшенной причудливо искусной чеканкой, которую я не смог разобрать даже со зрением демона. Он покрывал три четверти головы оставляя открытым лишь лицо. Но и лица тоже не было видно. Оно было скрыто под рогатой колокастой маской из чёрной стали. Лишь только в узких отверстиях для глаз было видно, что под этой маской не просто клубящаяся пустота, а чьё-то лицо, возможно, даже человеческое. «Ну и где же лицо?» — хохотнул я. «Ты мне лицо обещала нету, не эту маску». «Это и есть моё лицо, юноша», — добродушно ответил император. Вернее, моё будущее лицо. Лицо, которое я получил при рождении, не имеет никакого значения, потому что я всё равно его лишусь, когда соберу полностью все части демона в себе. А моё новое лицо явно будет похоже больше на это, нежели на человеческое. Даже на имперских монетах чеканят эту «повианскую», как ты выразился, маску. А не моё истинное лицо, которого никто не видел уже много лет. Странно, что ты этого не знаешь. «Это его боевая маска», — шепнула Тора. «Ещё когда он был военным при дворе моего отца, он вводил армии в бой, прикрывая ее лицо. Очень мало людей видели его настоящее лицо, а враги Андрады вообще поговорили, что нашу армию ведёт в бой не человек, а настоящий демон с демоническим же лицом». «Благодарю за краткий экскурс леди Вилтора. Да-да, разумеется, я вас узнал. Не капюшон» под которым вы стремитесь скрыть своё лицо, не тем более этот шрам не в силах испортить вашу красоту. Разумеется, это не значит, что я оставлю вас в живых после того, как разберусь с этим мальчишкой. Но всё равно хотел бы вас поблагодарить за то, что вы пришли своими ногами, наконец-то положив конец моим бесплодным поискам в течение многих лет. Император не повышал голос, не пытался кричать, не пытался отдавить эмоциями. Он вообще ничего не пытался. Он разговаривал вежливо, тихо и даже с каким-то уважением обращался и ко мне, и к Торе, которая для него, по идее, должна быть закадычным врагом. Возможно, в его представлении это должно было поколебать наши воинственные позиции, заставить задуматься о том, действительно ли мы хорошо рассчитали свои силы, ведь он совсем нас не боится и даже вроде бы пытается диктовать свои правила игры, рассказывая о том, что и как он с нами сделает. Скорее всего, воображение императора все именно так и выглядело и даже, наверное, много раз этот трюк срабатывал, но не со мной. Я смотрел фильмы про Джеймса Бонда, и подобные трюки для меня были просто очередным проявлением глаза закатывательного клише. Поэтому, не недослушав, о чём там император снова пошёл распинаться, я громко перебил его. эи убоги! убогий! По-моему, ты кое-чего не учёл. Ты вот всё трындишь и трындишь тут о том, как соберёшь вместе части демона. Только ты почему-то не подумал о том, что никто тебе его не отдаст чего же не подумал?» — добродушно удивился император. «Очень даже подумал. Много раз подумал. Очень много раз». Броня на нём внезапно шелохнулась и медленно стала увеличиваться в размерах. «Нет, стоп. Она не увеличилась в размерах. Она просто поползла в стороны, словно какой-то непонятный экзоскелет раскрывался, чтобы выпустить из себя оператора. Скользили в лучах солнечного света длинные чёрные пластины, связанные друг с другом чёрными сухожилиями и красными венами, постепенно фигура императора росла в стороны всё больше и больше. А потом два сложенных пополам полотна разметались в стороны, раскрываясь два огромных по пять метров длиной каждое крыла. Два гигантских, растущих из спины крыла, составленных из чёрных костяных пластин, оканчивающихся игольными остриями. Два циклопических крыла, в которые до этого император был завёрнут как в халат. «Я даже больше скажу», — негромко продолжил император под тихий шелест костяных перьев друг от друга. «Я на это надеялся». Договорив, император усмехнулся. и «Исчез».